Глава тридцать восьмая. Два сигнала. Расскажем о том, что произошло в замке Черных Ключей, три дня спустя после описанных нами событий. После того, как сначала Ролан, затем госпожа Дамон Тревель с сыном и, наконец, сэр Джон отправились в Париж, Ролан к своему генералу. Госпожа де Монтревель, чтобы устроить сына военное училище, и сэр Джон, чтобы открыть Ролану свою сердечную тайну, а Мелли и Шарлотта остались в замке Черных Ключей совершенно одни. Мы говорим одни, потому что Мишель с сыном Жаком жили не в самом замке, а в сторожке у въездных ворот, исполняя обязанности привратника и садовника. Поэтому по вечерам во всех трех этажах замка окна оставались темными, кроме окошка в спальне Амели, расположенной, как мы знаем, во втором этаже над садом, да в коморке Шарлотты в мансарде. Вторую служанку с испожада Монтревель увезла с собой. Обе девушки должны были чувствовать себя очень одинокими в огромном, пустом трехэтажном здании, особенно теперь когда ходило столько слухов о разбойничьих нападениях на дорогах. Поэтому Мишель вызвался ночевать в главном корпусе, чтобы в случае опасности прийти им на помощь. Но молодая хозяйка решительно заявила, что ничего не боится и ничего не желает менять в обычном распорядке. Мишель больше не настаивал в барышню, что она может спать спокойно, так как они с Жаком будут ходить дозором вокруг замка. Обещание Мишеля делать обход поначалу как будто встревожило Амели, но вскоре она убедилась, что Мишель с Жаком проводит ночью в охотничьем шалаше на опушке сионского леса судя по тому что к обеду часто подавали то спинку зайца то заднюю ножку косули было ясно что именно здесь находился сторожевой пост мишели амели перестала беспокоиться ибо мишель ходил дозором не там где она боялась а в противоположной стороне. И вот, как мы уже говорили, три дня спустя после описанных нами событий, или, точнее, на четвертую ночь с одиннадцати до двенадцати, всякий, кто привык видеть свет лишь в спальне Амели да в коморке Шарлотты, мог бы с удивлением заметить четыре освещенных окна в замке черных ключей. Правда, в каждом из окон горела всего одна свеча. Он мог бы увидеть также силуэт молодой девушки, которая сквозь занавески упорно глядела вдаль, в сторону поселка Сейзея. Это была Амели, бледная, трепещущая. Казалось, она с тревогой ожидала чего-то. Через несколько минут она вздохнула с облегчением и вытерла влажный лоб. Там, вдалеке, куда был устремлен ее взгляд внезапно, зажегся огонек. Амелия поспешно прошла по комнатам и потушила одну за другой три свечи, оставив лишь ту, что горела в ее спальне. Далекий огонек сразу погас, будто ожидал этого сигнала. Девушка уселась перед окном и замерла неподвижно, вперив глаза во мрак. Стояла темная ночь, без звезд, без лунного света. Однако, Через четверть часа она разглядела, или, скорее, угадала тень человека, который пересекал лужайку, направляясь к замку. Амеля переставила свечку в дальний угол спальни и, вернувшись к окну, растворила его настижем. Тот, кого она ждала, уже влез на балкон. Как и в ту, описанную нами, ночью он ловко взобрался наверх и, обняв девушку за талию, повлек ее за собой вглубь комнаты. Слегка отстранившись, Амелия ощупью отыскала шнурок жалюзи, отцепила его от гвоздя, на котором он держался, и жалюзи опустилась со стуком, заставившим ее вздрогнуть. Потом она затворила окно и пошла за свечой в дальний угол комнаты. Пламя свечи осветило лицо Амелии. Молодой человек невольно вскрикнул, увидев ее полные слез глаза. «Что случилось?» — спросила. — Большое несчастье, — ответила девушка. — О, я так и подумал, увидев условный сигнал, которым ты вызывала меня, хотя я был здесь прошлой ночью. Но скажи, это несчастье непоправимо? — Боюсь, что так, — вздохнула Амелия. — Надеюсь, беда угрожает только мне, беда угрожает нам обоим. Морган, дрожащий рукой, вытер пот лба Говори, Прошу тебя, я собрался с духом. «Может быть, у тебя хватит сил это выслушать, но я не в силах все рассказать», — отвечала Амелия и, взяв конверт с камина, протянула своему возлюбленному. «Прочти сам», — прошептала она, — «вот что я получила с вечерней почтой». Молодой человек взял письмо и, развернув его, прежде всего взглянул на подпись. «Письмо от госпожи де Монтрадель?» — воскликнул он. «Да». И приписка от Ролана. Морган начал читать. «Милая моя дочка, я искренне надеюсь, что новость, которую я сообщаю, обрадует тебя так же, как обрадовала меня и нашего дорогого Ролана. Сэр Джон, которого ты считала человеком бездушным и называла автоматом из механических мастерских Вокансона, признает, что он действительно был таким до того дня, как впервые увидел тебя. Но он уверяет, что с этой минуты в нем пробудилось сердце, и это сердце пылает любовью к тебе. Могла ли ты, дорогая Амелия, догадаться об этом по его поведению, по его учтивым аристократическим манерам, когда даже твоя мать ничего не заметила? Нынче утром за завтраком сэр Джон официально попросил у Ролана твоей руки. Твой брат был очень обрадован этим предложением, однако ничего не мог обещать заранее. Первый консул, посылая Ролана в вандею сказал ему, что сам позаботится о твоем замужестве. Но потом первый консул пожелал видеть лорда Танлия, принял его, и сэр Джон при всей своей английской чопленности сразу же снискал его расположение. Бонапарт тут же направил его с важным поручением к его дяде, лорду Гренвилю. Лорд Танли немедленно отбыл в Англию. «Я не знаю, надолго ли уехал, сэр Джон, но, вернувшись, он, несомненно, попросит разрешения нанести тебе визит в качестве жениха. Лорд Танли еще молод, не дурен собою и очень богат. У него весьма влиятельная родня в Англии, и он друг Ролана. Я не знаю другого человека, милые Амели» более достойного, если не любви твоей, то твоего глубокого уважения. Теперь в двух словах обо всем остальном. Первый консул по-прежнему необычайно добр ко мне и к обоим твоим братьям, а госпожа Абонапарт дала мне понять, что сразу же после твоего замужества призовет тебя ко двору. Сейчас решается вопрос о переезде из Люксембургского дворца во дворец Тюильери. Ты понимаешь, какое важное значение имеет эта перемена резиденции. Твоя любящая мать — Глотильда де Монтревель. Молодой человек тут же перешел к приписке Ролана. Она состояла из нескольких фраз. — Ты прочла, дорогая сестричка, письмо нашей матушке. Этот брак я считаю удачным во всех отношениях. — В этом вопросе ты не должна упрямиться. Первый консул желает, чтобы ты стала леди Танли, следовательно, он этого требует. Я покидаю Париж на несколько дней. Если мы не увидимся, ты обо мне услышишь. Обнимаю тебя, Ролан. — Ну, что ты об этом скажешь, Шарль? — спросила Амелия, когда Морган прочитал письмо до конца. Мы должны были ожидать этого. Рано или поздно. Но, тем не менее, мой бедный ангел, это ужасно. Что нам делать? Тут есть три возможности. Говори. Прежде всего, ты можешь ответить отказом, если у тебя хватит решимости. Это самый простой и самый надежный выход. Амелия потупилась. Но ты никогда не осмелишься, не ли, никогда. Но ведь ты моя жена, Амелия, священник благословил наш союз. Они скажут, что этот брак незаконный, раз только священник благословил нас. «Разве тебе, жене изгнанника, — спросил Морган, — «разве тебе недостаточно благословения?» При этих словах голос его задрожал. амели порывисто бросилась в его объятия. Но моя мать, — воскликнула она, — матушка не была при этом и не благословила нас. Оттого, что это был чрезвычайно опасный шаг, мы пошли на него одни и не хотели подвергать ее риску. А этот страшный человек, ведь мой брат написал, что он этого требует. «О, если б ты любила меня!» Амелия. Этот человек понял бы, что он может перестроить государство, развязать войну в разных частях света, создать новую конституцию, зайти на трон, но не в силах заставить женщину сказать «да», если ее сердце говорит «нет». «Если бы я любила тебя», — повторила Амелия с нежным упреком, Сейчас полночь, ты у меня в спальне, я в твоих объятиях. Я дочь генерала Монтреэля, сестра Ролана, а ты говоришь, если б ты любила меня. Я не прав, я не прав, любимая. Знаю, что тебя с детства учили преклоняться перед этим человеком. Ты не понимаешь, как можно восставать против него. Его противники в твоих глазах просто бунтовщики. Шарль, ты говорил, что у нас есть три выхода. Какой же второй? Для виду согласиться на этот брак, но под всякими предлогами откладывать свадьбу как можно дольше, ведь человек не вечен. Но сэр Джон слишком молод, чтобы мы могли рассчитывать на его смерть. Какой же третий выход, друг мой? Бежать вместе. Но это крайние средства, Амелия. Тут есть два препятствия. Во-первых, твоя щепетильность — Я принадлежу тебе, Шарль. Ради тебя я преодолею все свои сомнения. И второе препятствие. Мои обязательства. Какие обязательства? Мои товарищи связаны со мной, Амели. А я неразрывно связан с ними. У нас тоже есть человек, которому мы повинуемся. Которому мы поклялись в верности. Этот человек, будущий король Франции. Если тебе понятна преданность твоего брата Бонапарту, Ты должна понять нашу преданность Людовику Восемнадцатому. Амелия тяжело вздохнула, закрыв лицо руками. Тогда мы погибли, сказала она. Почему же? Под разными предлогами, особенно из-за слабого здоровья, ты можешь отложить свадьбу на год. Еще до истечения года Бонапарт, вероятно, будет вынужден снова начать войну в Италии. При первом же поражении он потеряет весь свой авторитет. Словом, за год произойдет много перемен. Ты, должно быть, не прочел приписки Ролана шарль Прочел. Но не вижу там ничего нового. Все сказано в письме твоей матери. Перечти последнюю фразу. И Амеле протянула письмо молодому человеку. Он прочел. Я покидаю Париж на несколько дней. Если мы не увидимся, то ты обо мне услышишь. И что же? Понимаешь, что это означает? Нет. Это значит, что Ролан отправился в погоню за вами. Что за беда? Раз никто из наших не может его убить, зато ты, несчастный, можешь погибнуть от его руки. Ты думаешь, я буду огорчен, если он убьет меня, Амели? О, Боже! В самых ужасных моих предположениях такая мысль не приходила мне в голову. Итак, ты думаешь, что твой брат преследует нас? Я убеждена. Откуда у тебя такая уверенность? Он поклялся отомстить вам над телом сэра Джона, которого считал мертвым. О, если б он был мертвым! С горечью промолвил Морган. Мы не оказались бы в таком ужасном положении, Амелия. Господь спас его, Шарль. Значит, это хорошо, что он остался в живых. Хорошо. Для нас с тобой. Пути Господни неисповедимы. Заклинаю тебя, Шарль, любимый мой, остерегай Саралана, он уже близко. Морган недоверчиво усмехнулся. — Уверяю тебя, он не только близко отсюда, он уже здесь, его видели. — Его видели? Где? Кто? — Кто видел? — Да, Шарлотта, моя служанка, дочь тюремного смотрителя. Вчера, в воскресенье, она просила разрешения навестить своих родных. Я ждала тебя и отпустила ее до утра. — И что же? — она ночевала у родителей. В одиннадцать вечера жандармский капитан привел в тюрьму арестантов. Пока их записывали в книге, явился человек, закутанный в плащ, и вызвал капитана. Голос показался Шарлотте знакомым. Она стала присматриваться. И когда под капюшоном на миг открылось лицо, узнала моего брата. Морган невольно вздрогнул. «Ты понимаешь, Шарли, мой брат внезапно появляется здесь, в бурке. Приезжает тайком, не предупредив меня». «Мой брат вызывает жандармского капитана, следует за ним в тюрьму, говорит с ним наедине и потом исчезает. Разве это не угрожает бедой нам и нашей любви? Подумай сам». По мере того, как амели говорила, лицо ее возлюбленного становилось все мрачнее. «Амелия сказала, когда мы с товарищами вступали в тайный союз, Ни один из нас не скрывал от себя грозящую нам опасность. Но вы, по крайней мере, сменили пристанище, — спросила Амелия. Вы покинули сионский монастырь. В нем остались только наши мертвецы. Они покоятся там и теперь. А эта пещера Сейзерия — достаточно надежное убежище. Да, насколько может быть надежно укрытие с двумя выходами в сионском монастыре? Тоже было два выхода. Однако, ты сам говоришь, там остались ваши мертвецы. Мертвые в большей безопасности, чем живые. Им не грозит смертная эшафоте. Амелия задрожала всем телом. Шарль! — прошептала она с мольбой. — Послушай, — сказал Морган. — Бог мне свидетель, и ты сама должна подтвердить, что на наших свиданиях Я всегда старался рассеять улыбкой и веселой шуткой все твои мрачные предчувствия и опасения. Но теперь положение изменилось. Нам предстоит жестокая борьба. Чем бы дело ни кончилось, мы приближаемся к развязке. Я не требую от тебя безрассудных клятв, дорогая Амелия, как иные эгоистичные любовники, которым грозит опасность. Я не прошу тебя любить мертвеца, хранить верность трупу. — Милый друг, — прервала его девушка, положив ему руку на плечо, — перестань, ты начинаешь сомневаться во мне. — Нет, я верю в тебя. Я предоставляю тебе добровольно принести эту великую жертву, но не хочу связывать никакой клятвы. — Пусть будет так, — ответила Амели, — но вот чего я требую. — Вот в чем ты должна поклясться нашей любовью, увы столь роковой для тебя. Если меня схватят, обезоружат, бросят в тюрьму, приговорят к смерти, то я прошу, я требую, Амели, чтобы ты любым способом достала и передала оружие не только мне, но и моим товарищам. Тогда мы сами сможем решить свою судьбу. Но если так случится, Шарль, разве ты не позволишь мне открыться во всем? Воззвать к родственным чувствам моего брата, к благородству первого консула? Не дав ей договорить, Морган крепко стиснул ее руку. — Амелии! — воскликнул он. — Теперь ты должна дать мне не одну, а две клятвы. Прежде всего поклянись, что никогда не будешь просить о моем помиловании. Поклянись, Амелии! «Зачем клясться, мой друг?» — спросила девушка, разрыдавшись. «Я просто обещаю тебе. Поклянись той священной минутой, когда я открылся тебе в любви, когда ты призналась, что любишь меня. Клянусь твоей жизнью, моей жизнью, нашим прошлым и будущим, нашими улыбками, нашими слезами, я все равно умру». Амелли, даже если мне придется размозжить голову о стену, но я не умру обещищенным. Обещаю тебе, Шарль. Остается последняя просьба, омели Если нас заключат в тюрьму и приговорят к смерти, доставь нам оружие или яд. Что хочешь, помоги нам умереть любым способом. Смерть с мыслью о тебе будет мне сладостно Поблизи вдали, на свободе или в темнице, живой или мертвый, ты мой господин, я твоя раба, приказывай, я повинуюсь. Вот и все, Амелия. Видишь, как просто ясно. Не просить о пощаде и достать оружие, просто ясно. Но как жестоко. Ты все сделаешь, не ли? Ты этого хочешь, умоляю тебя. Приказ это или просьба, мой любимый Шарль, твоя воля будет исполнена. Молодой человек, поддерживая левой рукой бледную, обессилевшую девушку, склонился к ее лицу. В ту минуту, когда ей губы слились в поцелуи, послышался крик совы. Так близко от окна, что Амелия вздрогнула, а Шарль насторожился. Крик раздался второй раз, потом третий. — Ты слышишь? — прошептала Амелия. — Эта птица предвещает несчастье. Друг мой, мы обречены. Шарль покачал головой. — Это не крик совы, Амелия, — сказал он. — Это призывный сигнал. Его подает кто-то из моих товарищей. Потуши свечу. Амелия погасила огонь. Меж тем, как ее возлюбленный, отворял окно. — О, Боже! Даже сюда, ко мне! — прошептала она. — Они пришли за тобой. Даже сюда! — Но это наш друг, верный человек, граф Дежа и я. Никто другой не знает, где меня найти. Шарль спросил, выглянув на балкон. Это ты, Монбар? Да, ты здесь, Морган? Здесь. Из деревьев вышел человек. Последние новости из Парижа. Нельзя терять ни минуты. Нам всем грозит смертельная опасность. Слышишь? Ты слышишь, Амелия? И, заключив девушку в объятие, он судорожно прижал ее к сердцу. — Ступай! — промолвила она слабым голосом. — Ступай! Ты же слышал, что дело идет о жизни всех вас. — Прощай, Амелья! Прощай, моя любимая! — О, не говори прощай! Нет, конечно, нет. До свидания. — Морган! Морган! — раздался голос незнакомца, который ждал под балконом. Молодой человек последний раз приник губами к устам Амельи. Подбежав к окну, он перелез через перила балкона и соскочил на землю. Амелия со стоном бросилась к балюстраде, но успела разглядеть только две тени, которые скрылись во мраке среди густых деревьев парка.